Глава 17. Эля сидела в гостиной и перебирала какие-то записи. Наверное, что-то по работе, и я не стала заострять на этом внимание. «Привет», — мило улыбнулась она, когда я вошел. «Все нормально? Я уже начала беспокоиться». «Да, все отлично», — ответил я, и в голове тут же всплыл образ рыжей красотки. «Черт, Влад, вот зачем ты договорился с ней? А если Эля будет дома? Да и вообще это как-то глупо, ты ведь запал на училку». «Стоп, разве запал?» «Влад...» Она отвлеклась от работы и внимательно смотрела на меня. «О чем ты задумался?» «Да так...» Отмахнулся я и присел за стол напротив нее. «В голове столько всего, что иногда даже не знаю, какую мысль схватить за хвост, чтобы все встало по полочкам». «Увы, этого никогда не будет», — добродушно произнесла женщина. «Наша жизнь слишком интересна, именно поэтому в ней никогда не будет постоянства». «Забавная мысль», — кивнул я и оперся о столешницу, чтобы придвинуться чуть ближе к Элли. «Можно я ее запишу?» «Как хочешь». Она взмахнула листами и положила их перед собой. «Только не забудь поставить мое авторство». «Да...» — протянула я и снова задумался. «Что она для меня значит? Я хочу рассказать ей правду, но боюсь подставить под удар. О ничего говорить нельзя». Лизе тоже нежелательно, учитывая, что она может изболтнуть лишнего Лобастого. Кто знает, вдруг она играет не на два фронта, а на три. Или еще как, даже не знаю. Конечно, мне будет жутко неприятно, если узнаю, что блондиночка обманывает не только зажравшегося Ариста, но и меня. Но, с другой стороны, я могу понять, ведь у Лизы есть на то причина: Младшая сестренка и больная мать. Кстати, надо бы что-то подумать насчет фармакологического бизнеса. Отец этим занимался, пора бы и мне перенять его опыт. Думаю, его знакомые помогут в этом деле. Осталось только найти их, а то как-то подозрительно все исчезли одновременно с родителями. Здесь не попахивает, а реально воняет подставой. «И снова ты от меня ушел», — тихо произнесла Эля, с любопытством глядя на меня. «Знаешь, Ростов, иногда ты кажешься настоящей загадкой, такой жуткой, от которой просто воротит. Но пока не узнаешь...» «Ответ? Не можешь об этом забыть». «Это комплименты или оскорбления?» «Воспринимай -ка как то и то», — хитро улыбалась женщина. «Тебе ведь нравится, когда с тобой играют подобным образом?» «Любому умному человеку нравятся умные игры», — с той же ухмылкой ответил я. Протянул к ней руку и накрыл теплую ладонь. «Я ведь могу говорить с тобой откровенно не как с близким человеком, а как с психологом». «Ух ты!» Она воодушевилась и откинулась на спинку стула, освободив свою кисть. Меня это слегка напрягло, хотя я понимал, что психолог и пациент так себя не ведут. Сам начал этот разговор так... Нечего обижаться. «Ты все-таки созрел?» «У меня много тем для беседы, но я не знаю, какую именно ты хотела бы услышать». «Твою, Влад. Только то, чем ты сам хочешь поделиться. Не надо стараться для меня». Она кивнула на диван, стоявший слева от нее. «Принимай горизонтальное положение и приступим». «Вот так сразу?» – рассмеялся я. «А как же в душ сходить? Цветы, шампанское?» «Влад!» «Ладно, ладно». Я вскинул руки и прилег на указанное место. Честно говоря, стоило мне прикрыть глаза, как разум и тело расслабились. Я почти что провалился в сон, и если б не скрип стула, который передвинула Эля, наверное, отрубился. «Итак, Владислав», – начала Эля мягким, но серьезным голосом. Что тебя волнует? Давай по порядку. Что именно сейчас ты чувствуешь? Какое беспокойство? Я... В голове крутились мысли, но я не мог, да и не хотел признаваться. Хотя понимал, что чем дальше я зайду, тем будет хуже. Я... хотел поговорить о друге. О друге? С легкой усмешкой спросила Эля. Да. Хорошо, допустим, о друге. И что же с ним происходит? «Не знаю», — честно признался я. «Он и сам этого не в силах понять. Наверное, все подростковые глупости, и говорить об этом бесполезно». Открыл глаза и хотел было подняться, но властный женский голос заставил изменить решение. «Влад, давай я буду решать, что именно глупость, и стоит ли о ней говорить». Эля так на меня посмотрела, что я невольно вздрогнул. Но в то же время я еще больше ее зауважал и захотел. Но когда я снова прилёг, она продолжила более мягким тоном. «В жизни никогда и ничего не происходит просто так. Если у твоего друга проблемы, и он не может с ними справиться из-за каких-то принципов или банального стеснения, то ты обязан ему помочь. Ведь так?» «Зараза, вот что я здесь могу ответить? Разве можно пойти на попятную, когда таким образом прижимают к стене? Хитрая красотка!» «Верно», — вздохнул я и вновь прикрыл глаза. Так мне почему-то было легче говорить. «Правильно», — продолжала она столь спокойно, что и мне невольно становилось проще. «Понимаешь, у каждого подростка наступает определенный порог, когда ему тяжело. Он хочет изменить мир, себя и окружающих. Но это сделать невозможно, и оттого он может закрыться. А этого делать ни в коем случае нельзя, ведь тогда ничего хорошего точно не получится». «Поэтому прошу, расскажи мне, что с твоим другом. Дело в девушке?» «Да», — выпалил я, понимая, что сейчас придётся высказаться. «Только...» «Она не одна. Чёрт, вот всё же понимает. И как мне себя вести? Да лучше по очередную банду головорезов прибил, чем делился мыслями с женщиной, которая мне дорогая». «Верно», — выдохнул я, чувствуя, как в груди всё сильнее бьётся сердце. «Не одна». Это нормально, Влад. Мне показалось, или она улыбается. Причем не насмешливо, а искренне. В нашей стране разрешено многоженство. Даже если у твоего друга будет целый гарем, то он может спокойно им распоряжаться. Главное, чтобы сил на всех хватило. Ведь просто так брать в жены не стоит. Нужно знать, что ты делаешь. Да и потом, твой друг должен относиться к своим женам с почтением. Они же не просто куски мяса, коими можно... «И пренебречь. У каждой есть душа и свои интересы. Он это учитывает?» «Вроде бы», — пробормотал я, соображая, как я к ним отношусь. «Одной он помогает, второй жизнь спас, а третье Там всё довольно сложно». «Ага, значит, их три», — вздохнула Эля. «Интересный у тебя друг». Эта фраза почему-то меня зацепила. «Всё-таки я впервые за долгое время душу раскрыл. Даже Семёныч не всё обо мне знает». «А здесь еще и смеются?» «Влад...» Тихо, но настойчиво позвала женщина. «Вот это глупость, когда ты бежишь от решения проблем. Ложись и продолжим разговор». «Что-то он мне все меньше нравится», — пробурчал я. «А мне все больше». Она лукаво улыбалась и, казалось, совсем не понимает, что речь идет о ней и других девушках. Хотя... Конечно, понимает. Вот только почему так спокойно себя ведет. Ещё раз говорю, всё нормально. Обещаю, мы поможем твоему другу и обязательно найдём выход из всех запутанных ситуаций. Правда обещаешь? Разве я тебя хоть раз обманывала? Она склонила голову на бок, посмотрев на меня большими фиолетовыми глазами. Удивительно, какие только оттенки глаз могут быть в этом мире. Хорошо. Я легко подчинился, потому что, на удивление даже себе, понял, что желаю этого. Хочу рассказать о своих проблемах, так как их стало слишком много. Вот и молодец. Тогда продолжим. Что именно беспокоит твоего друга? У него три девушки, как я понимаю, все красавицы. Разве это не мечта любого парня его возраста? Может быть. Я пожал плечами. Просто он даже не думал об этом. Точнее, думал. Нет, скорее, мечтал. А потом раз... щелкнул пальцами. И на его голову свалились вот такие радости... «В итоге он рад, что теперь его окружает такая крепкая женская забота? Но не знает, что с этим делать, я правильно понимаю?» «Как-то так, да». Снова кивнул с закрытыми глазами. «И вроде бы они все нравятся, и никому не хочется врать. Но он может открыться только одной. И что тогда делать с остальными? Разбить им сердца? Уйти от них с глупой отговоркой? А почему бы не продолжить отношения? Как я говорила, у нас это не запрещено». «Что-то мне слабо верится, что женщины в империи будут так спокойно относиться к тому, что их муж спит с другими». «Тоже верно», — согласилась Эля. «Но к этому начинают приучать уже с детского возраста. И, как я говорила, муж должен относиться к своим женам с почтением. Возможно, тогда никто из них и не будет показывать характер. Хотя я понимаю, что это очень сложная задача, и мужчине с ней будет тяжело справиться». «Ну да», — хмыкнул я. «Мне одной трудно угодить, а тут несколько». Чёрт проговорился. Ну да ладно, всё равно она к этому спокойно отнеслась, учитывая, что поняла меня с самого начала. «Хорошо». Женщина сделала вид, что ничего не расслышала. «Допустим, твой друг умный и совестливый. Так почему бы и не открыться всем? Что в нём такого?» «Понимаешь, вот и пришёл тот самый момент». «Мой друг не очень хороший человек. Вокруг него постоянно что-то происходит. Иногда проливается кровь». Тяжело вздохнул, собираясь с духом. «А иногда много крови. Самое плохое, что он не в силах остановить это. Все уже закрутилось настолько, что обратно пути нет». «И он боится, что таким образом подставить девушек?» «Верно. Рисковать чужими жизнями не в его стиле. Он скорее одиночка». «Хотя в последнее время у него появилась команда». «Команда?» — с интересом переспросила Эля. «То есть он уже не один? Кто-то заботится о нем? Одна из этих девушек тоже там?» «Нет, никого из них он не приглашал, хотя и хотел. Опять же, боится за их жизни». «Я боюсь спросить, Влад». Ее голос стал взволнованным. «А чем именно занимается твой друг?» Новый вздох вырвался из моей груди. «Говорить или не говорить? Впрочем, это не может продолжаться вечно. Она поняла, что я говорю о себе. Поняла, что помимо нее у меня есть и другие интересные особы. И стоит ли скрывать все остальное? Признаться самому себе, что хочу видеть ее рядом даже в сложные моменты, я боялся. Но если все расскажу, то мне станет легче. А ей? И все же я решился. Плюнул на все и сделал то, что должен был сделать уже давно». Он пытается вернуть своему дому былое величие. Согнул руку в локте, приподняв ее, чтобы Эля все отчетливо видела. И вытянуть его из болота обвинений и грязных обманов. В ту же секунду моя рука вспыхнула черным пламенем, которое моментально распозлась по ней, прилипая словно деготь. И уже через секунду я почувствовал, как сжимаю-разжимаю и когтистую лапу. Мне не хотелось открывать глаза, так как боялся увидеть презрение и испуг дорогого мне человека. Поэтому так и лежал еще несколько секунд в звенящей тишине. «Боги!» Первое, что я услышал от Эля. «Это та самая тень?»